Все ближе и ближе грозный рокот, ярче и кипучий белый взъерошенный гребень. Летят брызги, пена. Вот волна хлынула на берег, лизнула нос лодки, легко подняла ее, и тогда отец крикнул, занося ногу за борт. «Греби!» Чегрина ударила веслами, лодка рванулась вперед, а германча побрел следом за ней по воде. «Куда ты? Вернись!» — закричала мать.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 К вечеру с сверховьев реки пришел большой пароход с желтой трубой и угрюмым гудком. С силой расталкивая носом волны, он подошел к маленькому буксиру, коротко пробосил, подцепил полузатопленное суденушка и потащил его, как утенка, укрывая от волн своим высоким бортом. Когда оба судна исчезли на горизонте, Германче стало совсем тоскливо.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 Поравнявшись с чумом, пароходик громко прокричал, лихо развернулся, так что поднятая им волна чуть не докатилась до германчи, и отдал якорь. От буксира отошла шлюпка с людьми поплыла к берегу. «Рыбу есть хотят», — решил германча. Он помнил, как с проходящих пароходов к их чуму приставали на лодках люди, чтобы купить у отца свежей рыбы. Германча знал мало русских слов,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 Сказал он и с удовольствием повторил «Кород, кино, друг!» «Во-во, кино! Это, брат, в городе каждый день, хоть три сеанса подряд смотри. Ты, парень смышленый, не пропадешь. Сразу понял, что к чему. Давай, детенок, собирай свои пожитки и ту-ту-у, поедем!» «Ту-ту!» — радостно повторил германчай, показав пальцем на кокарду, украшавшую фуражку седоусова добряка, спросил «Капитан?» Капитан, капитан, оживился тот. Вот ведь глазастый какой узрел, догадался. Тебя-то как кличут, а? Тебя, тебя, капитан, постучал пальцем по груди мальчика. Как зовут? Я германча, друг, ты, капитан, друг, паракот, друг, ту-ту, корот, -ту, друг. Ах ты, парень, парень, растроганно заговорил капитан. Сиротой остался, а горе еще не сознаешь. Рад, что в город поедешь.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 «Ребят, глянь», — заговорил один из мальчиков, у которого волосы были почти как у песца белые. «Новенький какой, черномазый, будто его в трубу протащили. И не говорит ничего, не мой, пойди». «Эй, ты, калабала», — подразнил Белобрысый. Ребята захохотали. Германчей это показалось обидным. Он сжал кулаки и посмотрел из-под лобья на Белобрысого.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 Германчак говорил быстро, размахивал руками, и ребятам показалось, что он ругается. Они прижали его к стене, и белобрысы снова, правда, уже осторожно, начал наседать на него. Лицо задиры не предвещало ничего доброго. Германчав втянул голову в плечи. Когда Белобрысый снова взял его за грудь, он тоже схватился за мальчишкину куртку. «Дай ему, Качан, дай!» — подзадоривали своего дружка детдомовцы.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 Если бы германча понимал, что кричали перед этим ребята, он бы поистерегся и не дал так ловко себя обмануть. Лицо его побледнело от обиды и ярости, он неожиданно издал гортанный крик, рванулся и через секунду был на ногах. Прямо перед собой он увидел удивленное и растерянное лицо Кочина и, уже ничего не соображая, вцепился в это лицо, как когтистый зверь повалил противника на пол. И венки Народ смирный, гостеприимный, вывести из себя их трудно. Ловкие на охоте, драться с людьми они не умеют. Но страшны они в своем редком гневе. Качан не сразу, но понял это, а поняв, испуганно забормотал но «Ну, в расчете, в расчете!» и вдруг завопил. «Лежачего не бьют!» «Что здесь происходит?» — послышался голос заведующего детдомом. Он растащил дерущихся и гневно обернулся к зрителям. «Похохатывайте! Весело вам!» Ребята с сконфуженно опустили глаза, замялись. Оглядев с ног до головы поцарапанного, перетрусившего кочана, Ефим Иванович с досадой сказал. «Всегда ты с новенькими в драку лезешь, да еще с теми, кто слабее тебя. Это ведь подло!» Он сам полез, пробубнил качан глядя из-под лобья. «Врешь! Ты первый заедался!» — послышалось отовсюду. «Помолчите!»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 с гермончой или то, что германчане струсил перед задирой качаном, вызывали в них чувство уважения к нему. Наконец, один из детдомовцев, высокий голубоглазый паренек со значком на куртке, протолкался вперед и с видом знатока всевозможных языков сказал единственное ивенское слово, которое ему было известно. «Бойе, не бойся! Мы тоже бойе!» сказал и с улыбкой протянул руку.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 Все ребята заулыбались. «Ишь, какой, сразу понял, о чем разговор», — примирительно ввернул словцо Качан. «Если к человеку по-доброму, так он хоть что поймет», — послышались голоса. «Это ты все с наскоку делаешь». А паренек, предложивший Германче вместе спать, все больше и больше нравился маленькому Ивенку. «Гера, это все наши ребята, школьники», — стал показывать он. «Ты тоже будешь ходить в школу».